Глава вторая. Никаких послаблений в виду экзаменов и близкого выпуска будущим лейтенантам не полагалось. Как обычно, подъем в 7 построение, физ час, который на первом курсе казался адом, на втором просто изнурительным, а теперь воспринимался как нечто само собой разумеющееся, хотя и слегка утомительное. Полчаса на заправку коек и туалет, сразу вслед за тем построение на утренний осмотр и завтрак. Зато после завтрака даже построение не назначали, не говоря уже об обычном разводе на занятия или хозработы. Сегодня с 9 утра на всех табло в глав здания публиковали результаты последнего экзамена и годовые финальные суммы каждого курсанта. На личные планшеты эта информация по традиции передавалась часом позже. Говорят, в старые времена, когда личных планшетов еще не существовало, результаты распечатывали на бумаге и вывешивали на стендах в старом здании училища, которое тогда именовалось «летным». Почему-то дух и в известной мере букву этого мероприятия решено было сохранить. Хотя Виталий и сомневался, что толчая в холле и вытягивание шеи перед экранами, а особенно изнурительное ожидание девяти часов хоть сколько-нибудь способствуют спокойствию и душевному равновесию курсантов-дембелей. Разумеется, завтрак у выпускного курса сегодня вышел рекордно коротким. Со столов все смели и сживали чуть ли не втрое быстрее обычного, а после не потянулись с линцой в курилку, а помчались бегом в здания, даже не построившись. Дежурный по академии в виде это безобразие, почему-то и не подумал его пресечь. То ли вид трусящих старшекурсников его позабавил, то ли ностальгия одолела. Во всяком случае, он всего лишь пробурчал себе под нос. «Спасибо, что не через плац!» и вошел в столовую. Перед ним предупредительно расступились. Виталий не поддался общему порыву и до глав здания дошел шагом, хотя и достаточно быстрым. В холл он протиснулся в 8.56 за 4 минуты до включения табло. Народу набилась под завязку, практически весь курс. Под две тысячи молодых крепких пацанов, которым не сиделось в стаде, которых позвали звезды и которые оказались достаточно решительными, чтобы ответить на этот зов. Собственно, от того, что в ближайшие минуты появится на табло, зависела личная траектория каждого на пути к звездам. Виталий. Внезапно осознал это очень остро, сердцем и душой, и подумал, что правы, пожалуй, были руководители и старого училища, и нынешней академии. Возможно, именно в этом и кроется смысл сегодняшней толчив в холле здания. осознать, что всерьез ступаешь на жизненный путь офицера и что отныне все зависит исключительно от тебя самого. От того, насколько окажешься смелым и сильным. От того, что сподобился усвоить из вдалбливаемой во время учебы науки и насколько успешно сумеешь это применить на практике. И еще он осознал, что учебе, собственно говоря, конец. Результаты, распределение и фить к новому месту службы. По большому счету, это вот здание, именуемое главным, Виталию больше не принадлежит. Вон тому лопоухому второкурснику с повязкой дневального, прижатому к стене выпускниками, принадлежит. И будет принадлежать еще четыре года, если, конечно, лопоухий раньше не вылетит. А Виталию уже нет. Все, отучился. Осталось только узнать результат, Повлиять на который невозможно. Часы в башне глав здания гулко отбили 9. Их удары ощущались всем телом. Звук в хол доносился еле-еле. Его с улицы хорошо слушать. А в здании звукоизоляция была на уровне. Табло в холле ожили все двадцать одновременно. Толпились большую частью перед теми, что транслировали результаты первой тысячи, и только потом неохотно оттекали к аутсайдерским. Людям свойственно переоценивать собственные способности, да и иррациональную надежду на лучшее убить в себе не так-то просто, особенно если ты молод и полон сил. Кроме того, первая сотни результатов интересовала почти всех, Даже тех, кто твердо знал, что не попадет в нее ни при каких обстоятельствах. Виталий краем уха слышал, что на финальные результаты даже тотализатор существует. Правда, без ставок. Тут все-таки не стадо. Тут без пяти минут граждане. Во всяком случае, офицеры на подобные забавы курсантов глядели сквозь пальцы. Виталий все, что было связано с предсказаниями, глубоко презирал, считая, что неалгоритмизируемые вещи непредсказуемы в принципе, поэтому тотализатором не особо интересовался. Пару минут потоптавшись на месте и сообразив, что перед первым экраном толпа еще не скоро поредеет, Виталий решительно выдохнул, выставил плечо вперед и принялся энергично ввинчиваться в плотный строй сокурсников. На него шикали и оборачивались, но увидев, кто проталкивается, чаще всего пропускали. Так, мало помалу, Виталий дотолкался до места, откуда можно было без труда разобрать буквы и цифры на табло. Страница как раз обновилась, и табло высветило результаты 61 по 80. 67-м значился Мишка Романов которого пытались поздравительно хлопать по плечам, что в тесноте проделать было не так-то просто. Мишка все шесть лет болтался на границе первой сотни, то вклиниваясь в нее, то вылетая. Итоговое шестьдесят седьмое место для него было прекрасным результатом. Страница снова сменилась, и Виталий с некоторым удивлением обнаружил в пятом десятке Филиппа Жирзинью. Обычно тот входил в первую двадцатку. Не у всех праздник, есть и плохо сдавшие. До следующего обновления Виталий еле дотерпел, а когда выпал список курсантов с результатами от 21 до 40, даже зажмурился на несколько секунд. Вдохнул, сглотнул и только потом принялся просматривать список снизу вверх. Не обнаружив себя ниже 30 места, Виталий чуть успокоился и строки выше него просматривал нарочито-медленно. Бакаев, Фредриксон, Чикиги, Тларош, Коваленко, Шеридан, Майерс, Генест, Юрьев, Косагава. Чувствуя, что его прошиб пот, Виталий еще раз сглотнул. «Все-таки вошел? В двадцатку?» «Вот это да!» Он прочел верх списка еще раз, теперь сверху вниз, как положено. Косагава, Юрьев, Людвиг Генест, был еще Жан-Луи где-то в восьмой сотне, Майерс, Шеридан. Фух! Давно просмотренная страница висела томительно долго, словно испытывала терпение собравшихся курсантов. Чуть впереди виднелась коротко стриженная голова долговязого Толика Коваленко. Толик был потный и счастливый, улыбка до ушей. Рядом с ним сдержанно улыбался Косагава. Виталий видел только его макушку, но не сомневался в этом. Он всегда улыбался. И всегда сдержанно. Через маленькую вечность страница наконец-то соизволила измениться. шрифт укрупнился вдвое, поэтому на табло поместилось только 10 строк, тех, кто показал итоговую сумму с 11 по 20. -ю. Фактически пробил звездный час Виталия Шабалдина. Через несколько секунд он узнает себе истинную цену, свое настоящее место в толпе сокурсников. Читать он начал, конечно же, снизу. Да и по-хорошему, на столь высокой странице место его было в нижней части. Никаких иллюзий на этот счет Виталий не питал. Вошел в двадцатку уже успех Людзы, Мирошник, Эрнандес, Криштемани, Гершинзон. У Виталия взмукли даже Ладони Дементьев, Буджао, Четрисинг. «Не может быть!» О, Лире, Цимбалюк. Виталий застыл. «Не может быть! Этого просто не может быть! Его, Виталия Шабалдина, не было в четвертом десятке, не было в третьем, нет, и во втором. Неужели в первом? Но с какой стати?» И вот тут Виталий реально запаниковал. Он понял, что, по всей видимости, вообще пролетел мимо первой сотни. Во всяком случае, занял место не выше восьмидесятого, потому что верить в первую десятку было можно, мечтать о ней тоже не возбранялось. Но трезвый и рациональный внутренний голос в данный момент рекомендовал готовиться к худшему. Вокруг возникали и ширились островки чьей-то радости, У Виталия даже не находилось сил поглядеть, чьи именно. Он ждал, ждал перемены страницы, твердо поклявшись себе, что когда наконец-то высветится список чемпионов курса и фамилии Шабалдин там не обнаружится, к экрану второй сотни он уйдет без дрожи в коленках и вернется сюда же изучать места с 80-го по сотое только когда убедиться, что во второй сотне его фамилия не значится. «Где же я напортачил?» — лихорадочно размышлял Виталий. «Наверное, вчера, с этими грёбаными режимами третьего Соляриса». дернул же чёрт распускать язык перед начальником курса и комиссий, излагать свои досужие фантазии. Список второй десятки держался на экране вдвое дольше прочих. Целых две минуты. Экран мигнул, обновляясь. И Виталий принялся читать фамилии лидеров. Снизу вверх, разумеется. Тревис. Десятый, значит, Джаспер. Что ж, ожидаемо. Мог, наверное, и выше финишировать. Но родственники с него требовали первой десятки. И он это требование выполнил. Вполне в его духе. Ни на йоту, ни больше необходимого. Захаров. Тоже ожидаемо, ведь у Захарова по прозвищу «Адмирал» представить вне первой десятки было невозможно. Виталий совсем загрустил. Предполагать, что он занял место выше «Адмирала», было попросту смешно. Нете, Ну, тут тоже все понятно. «Оскар Нете есть «Оскар Нете, Никогда не выпадал из первой десятки. Шибалдин и жирная семерка перед фамилией. У Виталия враз пересохло в горле, а еще он сообразил, что его кто-то уже в третий или четвертый раз с размаху лупит по плечу. Прежде чем поглядеть, кто это, Виталий бросил взгляд в самый верх списка. Фон Платон. Кто б сомневался. Рядом обнаружились обалделый Мишка Романов, и слегка удивленный Фарид «Ну ты щелбан даешь!» заорал Мишка прямо в ухо. Виталий и сам не мог поверить. Он единственный раз за все годы учебы, прорвавшийся в двадцатку на двадцатое место, а так постоянно болтавшийся между двадцать пятым и сорок восьмым, ниже, правда, не опускался. И вдруг седьмой? Да не после рутинной промежуточной сессии, а по итогам выпуска. Седьмой, елки-палки, стучало в голове. Елки-палки, я седьмой. Разведка не просто флот, а разведка. И уж точно не в шурупы. Его вынули из толпы и увлекли прочь из глав здания на лавочке под раскидистыми липами. Виталий почему-то плохо соображал и покорился тому, кто тянул его за рукав — Фариду. По ступенькам он сошел будто во сне, а потом как-то сразу, без перехода, оказался в курилке перед Рихардом фон Платтеном и Джаспером Тревисом. «Молодчин, щелбан!» Рихард протянул руку, и Виталий машинально ее пожал. Хватка у чемпиона. Теперь о чемпионстве можно было говорить открыто. Была, как всегда, железная. «Реально молодчина! Не ожидал увидеть тебя в десятке! Экипаж вырисовывается что надо!» Последние слова фон Платтона, конечно же, были услышаны многими, и произнес их Рихард отнюдь не случайно. Он объявлял свое решение, лидер формировал команду. Тогда и так, как считал нужным и правильным. Тишина висела секунд пять, а потом в курилке громко и отчетливо зашептались. «Рихард Шабалдина берет». «Ну, конечно, седьмое место. Я б тоже взял». «Да они еще вчера в буфете сидели, план строили». «Думаешь, заранее знал, что щелбан в десятке?» Виталий слушал все это и плыл. Плыл в хмельном сивом тумане. Он все никак не мог до конца поверить в происходящее. «Нахал ты, братец!» — сварливо сказал ему Джаспер Трейвис. «Меня объехал!» «Ну, извини!» — вздохнул Виталий, виновато улыбаясь. «Я сам не ожидал!» «Да все равно молодца! Давай лапу!» Виталий крепко пожал протянутую руку. За следующие полчаса он пожал еще рук, наверное, двести. Поздравляли, желали утверждали, что рада за него. Примерно в половине случаев, даже более-менее искренне. Ну а в начале одиннадцатого на планшет пришла официальная депеша с результатами, подписями и пожеланиями. Руководство Академии и командование курса от души поздравляли курсанта Виталия Шабалдина с занятым итоговым седьмым местом и выражали непоколебимую уверенность, что земле и колониям, лейтенант Шебалдин станет служить с теми же прилежанием и усердием, с какими учился все шесть лет. «Вот ведь магия официальных документов», — думал Виталий, в очередной раз жадно перечитывая поздравления. «Стандартный же текст, у всех такой, и год назад был такой же, и два, и десять, наизусть его знаешь. И все равно, когда он адресован именно тебе, жду захватывает и переворачивается что-то внутри. День пролетел неожиданно быстро. Но по-тихому успели и отметить. Причем именно в тот момент, когда Шарафуддинов разлил, а остальные, включая Романова, адмирала и еще с десяток соседей Виталия по казарме и учебной группе, как раз разобрали стаканы и приготовились к тосту, неожиданно пискнул замок. Дверь открылась. И в коптерку вошел офицер-воспитатель. «Майор Никишечкин». Понятное дело, возникла немая сцена с плохими предчувствиями. Но Никишечкин совершенно неожиданно проворчал. «Ну что встали столбами? Налить начальству!» Воспитателю, разумеется, налили. «Что ж, поздравляю! Особенно тебя, Шабалдин! Не ожидал, что в десятке финишируешь!» Тебя, адмирал, уж извини, в меньшей степени. Для тебя десятк дом родной. С выпуском, господа офицеры!» Впервые курсантов назвали офицерами. Прежде чем уйти, Никишечкин не удержался и поотечески наставил. «Закусывать, не буянить, за пределами коптерки не пить. Романов, после всего прибраться» запереть коптерку и доложить дежурному по корпусу. После отбоя никаких фокусов и брожений. Будут проверки. Всем ясно? Всем было ясно. И подвести офицера-воспитателя после такого было, ну, никак невозможно. Его и не подвели. Во время ночной проверки учебная группа в полном составе храпела в казарме. А что, воздух в ней казался спертым. Ну так... Выпуск же проверяющие офицеры и адмиралы тоже когда-то были курсантами-выпускниками. Такое не забывается.